3. Может, и правда оружие? Больница. Старик долго думал, почему не умер, ведь приборы, которые до этого момента поддерживали его жизнь, уже давно были отключены. Да и лекарство он перестал пить, просто не знал, какие принимать. Хотел спросить у медиков по рации, что было в контейнере с лоткой, но в динамике в основном слышался треск из-за плазмоидов, окруживших остров. Владимир долго сидел на берегу, прислушивался к своему дыханию. В груди перестало ныть и боли уже не было. "Но не, наверное, мне не то кололи", сделал предположение и, взяв удочку, что нашёл в подсобке, подошёл к воде. "Марта это кошка, единственное живое существо на острове, если не считать редких птиц, всегда была рядом. Поплавок упал в воду, нырнул и тут же показался на поверхности. Вот странно, эта пакость всё заразила. Он думал о плазмоидах. Всё умирает, а воды боятся. Хотя нет, я не прав. Может, по мелким лужам идти, словно есть ноги, даже стелиться на поверхности, но недалеко отходит от берега. Что это такое? На этот вопрос задавали все. Учёным не удалось заполучить образец плазмоида, чтобы его изучить. Он испарялся, словно капля воды на горячем асфальте, порой взрывался как шаровая молния. но никогда не производил электрических разрядов. Марта наелась маленьких рыбешек, что удалось поймать, и растянувшись в тени куста, уснула. Старик за последние дни обошел всю больницу, нашел помещение с генераторами и цессиарным стопливом, прикинул, что если запустить его, ему хватит на неделю. Но порыбешившись в гараже откопал другой, маленький. Теперь топлива хватит как минимум на пару лет. Но он подсоединил телевизор, приемник, музыкальный центр, который нашел у главы врача. магнитофон и кучу дивди с фильмами, но смотреть или слушать ничего не хотелось. Он привык к шуму шин своего грузовика. Именно эта привычка сидеть за рулём и разрушила его жизнь. На жена бросила, а дети словно волки стали смотреть на него. Пробовал, да много раз пробовал наладить контакт, но никак не получалось. Поэтому и был рад тому, что заболел. Хотелось просто умереть. Похоже, мне дали отсрочку. Смотав леску на удочке, встал, кошка тут же открыла глаза. И что мне тогда делать? Впервые у него было много свободного времени. Он, взяв лист бумаги, составил список продуктов длительного хранения, перенёс их в подвал, там прохладней. На складе нашёл рулон на медной сетки, говорят, она помогает защититься от плазмоидов. Помогает или нет, но Владимир, вооружившись дрелью, сделал несколько тысяч дырок в своём номере. И теперь обтягивался от кости стены, потолок и пол. А спина ведь не ноет. Может, начать бегать? Давно хотел. Как считаешь? Спросил у Марты, но та философски посмотрела на него и шлёпнувшись на живот, растянулась на полу. Значит, так и сделаем. Завтра начну. А почему завтра, а не сейчас? Пойду переоденусь, до ужина далеко. Всё успеем. Владимир понимал, что с острова ему сейчас не выбраться. По ночам он видел светящиеся, зараженные плазмой доми стены зданий. Вдоль противоположного берега, словно эта волна, ходило голубоватое пламя. Все погибло. Люди, трава, деревья, птицы — ничего живого не осталось в городе. Днем он сидел в парке и, взяв книгу из библиотеки, что обнаружил на третьем этаже, погружался в фантазии автора. Давно хотел прочитать «Под местным наркозом» Гюнтера Граца, «Мир по гарпу» Джона Ирвина. В поисках утраченного времени Марселя Просто. Старик не заметил, как совсем перестал кашлять, как потянулся живот и как он уже пробегал не полкруга вокруг больничного корпуса, а уже два, но его продолжали мучить сны. Раньше было не так, в них он видел туман, светящиеся блики пятна и слышал нудную музыку, от которой просыпался. Бесте ругался, подходил к окну. так мог простоять не один час, рассматривая блики плазмоидов на противоположном берегу. Ему удавалось найти отсылки в журналах, где учёные спорили о природе возникновения энергетического вируса. Но сам Владимир в это не верил. Любой вирус нуждается в носителе, а плазмоид нет. Уничтожив всё живое, он прекрасно чувствовал себя на пустообместе и, как казалось, даже размножался. Это оружие его придумали наши, освоили на космос, мол пришёл извне. Кого они решили одурачить? Молнии не нет в вакууме. Плазма, да, но ее срок жизни короткий, а эта тварь живет везде, в земле, в стенах. Ей все не по чем. Ну разве что река, а вот дождя не боится. Странно. Старик тяжело вздохнул. Он ругал правительство и ученых, которые помогали продолжать войну. Помнил климатическое оружие. Тогда Иран смог создать термоядерную бомбу. Но он не стал его применять в Англии, с ней тогда был конфликт. Они поступили проще. Нашли точку в Атлантическом океане, где проходил Гольфстрим. Течение делилось на Канарское и Североатлантическое. Подводный взрыв ограничил потоки Норвежского и Ирмингерского. Это привело к температурному коллапсу не только в Великобритании, но затронуло Испанию, Францию, Германию, Данию и Исландию, Швецию. Наверное, тогда мир впервые осознал, насколько всё хрупко у матушки природы. Америка стала страдать от ураганов, а Европа утонула от обильных дождей. Мировая экономика потеряла три триллиона. Иран испугался последствий и признал свое поражение. Но кому от этого было легче? Вот и сейчас старик думал, что плазмоиды – это детище человека, и энергетический вирус вырвался из лаборатории. Да чтоб вам пусто было! – выругался и вернулся к своей кушетке, где его место уже заняла кошка. Подвиньте, может, ещё усну. Но тут Владимир замер, вернулся к окну и посмотрел на противоположный берег. Вчера здание бледно светилось, а сегодня было чёрным, но зато помещение напротив приобрело зеленоватый оттенок. Плазмоид смещался, и как старику показалось, это было уже не первый раз. Он нашёл тетрадь, включил фонарик и, взяв карандаш, стал записывать. Почему же вы оставили здание Если я всё правильно рассчитал, в среду вы должны вернуться обратно. Земля будет тёмно-голубой, а чем выше, тем светлее. Почему? Ему впервые стало любопытно, и теперь он смотрел на заражённые стены не как на что-то смертельное, а как на что-то загадочное, даже прекрасное. Прошло несколько дней, его догадки подтвердились. Плазмой отвернулся. Может, так вы питаетесь? Но чем? А может это миграция? А может, ваша жизнь коротка и погибая на место вас приходят новые споры? А как вы вообще размножаетесь и размножаетесь ли вообще? С каждым днём в тетради становилось всё больше и больше записей, но пока старик не видел в этом логики. Плазмоид мог неделями сидеть в захваченном здании, а после резко уйти. За 14 лет луна Серебров, как и другие члены комиссии, изучающей причины гибели колонистов поселения Сокол, находился на орбитальной станции Мирный, которая вращалась вокруг Луны. Её построили давно, но с каждым годом к ней присоединялись новые модули, и теперь она стала маленьким городом в космосе, обладающим своим притяжением. "Похоже, мы рано или поздно покинем нашу планету". "Это верно", согласился Серебров его коллега Бондарь. Он ещё не привык к слабой гравитации станции и непроизвольно прыгал. Здесь нет смога ураганов и наводнений, да и астероиды не угрожают. Это так, но без земли нам в космосе не выжить. Как твой зонд? Ещё вчера был запущен очередной робот к станции Сокол. Первые, как только приземлились, тут же вышли из строя. Уже подъехал, думали, пронесло, но стоило въехать в Ангар, как потеряли связь. А предварительные данные что говорят? С орбиты всё выглядело чисто, никакого излучения. Сама же станция Сокол продолжала работать в автоматизированном режиме. Было несколько сбоев, но их удалённо устранили. В помещении понизили температуру до нуля, чтобы тела погибших колонистов не успели разложиться. В норме, сотни раз проверили. Есть, правда, небольшие отклонения в магнитном состоянии, но не это явилось причиной потери связи. А что тогда? Мы постоянно получали данные по диагностике системы, но вот тут произошёл всплеск. На экране появился график, и Бондарев указал пальцем. Словно скачок напряжения. Перегорело. Не знаю, но вышло всё из строя, даже маяк не работает. А ведь у него обшивка рассчитана на солнечную вспышку. Антон Серебров перебрал несколько сотен вариантов произошедшего. Сперва думали, что проблема коснулась только живой органики. Ведь в поселении Сокол погибли не только люди, но и все животные, а также растения, рыбы и насекомые. А вот электроника продолжала работать, хотя те же роботы, что прибыли на станцию для изъятия тел, вышли из строя. Они не перегорели, продолжил Бондарев. Иначе мы бы знали. Складывается ощущение, что батареи мгновенно разрядились, но ведь станция работает. Может, образовалась какая-то зона вокруг станции? Чисто, мы ничего не видим. И всё же, если сама станция работает, а твои зонды выходят из строя, может, стоит их посадить прямо на крышу? Ты, наверное, пошутил, хотя попробовать можно. Есть пару мест, откуда можно спуститься и через ремонтные шлюзы проникнуть внутрь. Но для этого надо разблокировать шлюз. Техники сделают. В кабинет вошла Галина Дятлова, она похлопала себя по груди, словно запыхалась, и ткнула рукой на тёмный экран. Включите. Там новости. Что-то произошло? – поинтересовался Бондарев и подойдя к монитору, нажал на кнопку. На вас на канал. Китайцы потеряли связь со своей станцией, теперь рвут и мечут. Когда? – спросил Серебров и сделал погромче. Неделю назад, но сообщили об этом только сейчас. Похоже, они думают, что тому вина американцы, а может и мы. То есть совсем не отвечает. Тоже погибло? Не знаю, у них все вышло из строя, даже электроника. Они засняли как кары. Что обследовали местность, остановились, а там сидели живые операторы. Похоже, все мертвы. Проклятье. Мы же их предупреждали. А они будут слушать? Мы ведь их не допустили в комиссию. Наверное, считают это игрой. Что нам ждать от них? всё ещё не успокоившись, спросила Галина. У нас есть там спутники, сможем хоть что-то заполучить? поинтересовался Серебров. Нет, эта тёмная сторона она под контролем только китайцам. Что они там делают, одному боку известно, пояснил Бондарев. и выключил звук у телевизора. Нас эвакуируют? А вдруг они подумают, что это мы, и тогда Галина опять захлопнула ладонью по груди. Ничего не будет, всё в порядке. Надо с ними связаться, похоже, это общая проблема. Они сейчас ужасно злы. Сколько им потребовалось усилий, чтобы обойти конвенцию? Да ещё столько аварий на старте. Серебров не мог полагаться на догадки, но то, что погибла ещё одна большая станция, это ставило под сомнение изучение Луны. Теперь японцы, французы да и те же арабы приступят к эвакуации своих поселенцев. Что мы забыли на этой Луне? спросил себя Силебров и молча вышел из комнаты, где продолжали спорить Бондарев и Дятлов. Причина наверняка одна, и кто-то или что-то не хочет нашего присутствия на спутнике. Может и правда оружие, но кому это надо? Военные аналитики уже всё пересмотрели, может, они что-то и знали. Но хранили молчание, а может, так же, как и его команда, находились в тупике. Серебров вернулся в свой маленький кабинет, включил монитор и стал просматривать отчёты поискового Игру. Это не просто программа, которая была разработана для политических игр. Она пригодилась военным, что искали террористов, а также рекламным корпорациям. В основу нейросети легла задача по ключевым словам искать связи. Это больше напоминало паутину в паутине, а после шёл анализ данных и отчёт. Серебров быстро посмотрел несколько страниц с выводами машины. Он думал, что если военные замешаны с Луной, то это обязательно всплывёт. Ну хоть где-то до да появится утечка. Вот, радостно воскликнул и развернул на весь экран снимки любителя-астронома. Жигунов искал присутствие НЛО в солнечной системе и делая снимки на разных частотах, заснял царапину, направленную на Луну.